С этими словами Видон круто развернулся и вышел из зала вслед за другом, покинувшим уважаемое собрание. Как только за иконником закрылась дверь, в зале раздались первые неуверенные аплодисменты. Их поддержали несколько других, тем еще и еще, и уже через минуту зал аплодировал весь. Многие поднялись с своих мест и продолжали аплодировать стоя. Не встал лишь Беринде, индеев, впрочем, до него уж не было дела никому. Ближе к вечеру, вернувшись в Жижу, Гвидон, как только поставил машину под навес, сразу не переодеваясь, отправился в дом напротив. Пока шел, думал, что скажет Юлику. Тому и так было плохо из-за полной неясности с Киркой и Петькой. А тут чё сволочь, чёрт его подрал, говнюка блатного». В общем, решил, следует неуспокоительные слова подбирать, а, наоборот, трубануть на отмашь, как есть. Когда пришел, застал друга в мастерской за бутылью тети Марусьного изделия. Сама тетя Марусь умерла лет восемь тому, но дело ее разумно и добросовестно, подхваченное зятем, жила и побеждала. И поэтому на данный момент продолжала выигрышно оставаться вне конкуренции с государством. «Будешь — Будешь? — спросил Шварц. — «Давай!» — ответил Гвидон и подставил стеганый. «Ну и чего там?» — без особого интереса спросил Юлик. «Прокатили, естественно?» «Не знаю». «Честно», — ответил Гвидон. «Я им сказал все, что думаю. Взял самотвод и ушел. Пусть теперь решают». И «Вообще, — подумал, — нахера нам с тобой это звание? Нам что с тобой? Плохо? У меня есть ты, у тебя я, и наши дети есть у нас». Скоро бабы приедут, чем не жизнь, и осекся, сообразив, что он говорил лишним. Нормально, успокоил его Юлик. Все правильно. Приедет, и увидит еще одну жену, и сына с ней в придачу. Любимого, кстати, производство Юлия Шварца, стукача со стажем. Кончай ты это дело, Юлик, нехорошо говоришь, покачал головой Гвидон и налил две доверху. Тут виноватиться нечего, и других виноватых тоже нету. Так сама жизнь повернулась. А Триш поймет, она умная, Тришка твоя. Просто надо определиться, с кем оставаться. Это по жизни главнее. С 83-го определяюсь, никак не определюсь. Горько усмехнулся Шварц и выпил. Гвидон тут же догнал его, опрокинул свою. Ну, а если, допустим, так на но уже не вполне трезво, предложил Гвидон. Ты полгода тут, а другие полгода там. А бабы живут по своим местам, и дети тоже. Юлик поднял голову и внезапно почувствовал, что сделает с трудом. Тогда он снова опустил ее уперши с взглядом в парашен струганный стол и попробовал повторить это движение. Получилось так же неловко и снова больно, но больше сходило не из шеи, а изнутри, из середины межреберного пространства. Когда он сделал глубокий вдох, чтобы промыть мозги кислородом, но ощутил, что кислород не желает перетекать в его легкие, тормозя взгляд на уровне середины пищевода. И удивился. Все происходящее с ним было малообъяснимо. Словно в системах жизнеобеспечения наступил короткий, но устойчивый сбой. Этот сбой перепутал местами отдельные узлы, отвечающие за боль, движение, дыхание, совесть и мучительный разлад с самим собой. — Знаешь... — он с трудом заставил себя повернуть голову к ведону Ты ступай, Гведош, я б один пока побыл, а потом поспал бы, наверное. Как-то мне не очень все это. А... — иконников ступенулся. — Юль, может, врача? Ты вообще-то нормально в целом? Или как? — В целом нормально выговорил Шварц и вновь ощутил, что губы, внезапно ставшие прохладными, шевелятся с непривычным усилием. он поднялся. — Ладно, давай отдыхай, утром заскочу, что там у тебя и как, гляну. Яволь? Яволь, хер академик, — попытался выдавить улыбку Шварц, но улыбка скользнула с губ, не зацепившись. — Давай, до завтра. Было уж довольно поздно, и он знал, что Кира с Петькой спят. С Кирой у него сегодня до Гвидона состоялся неприятный разговор. Она спросила его прямо, избегая прежних осторожных заходов. «Шварц, ты мне скажи, только не Юли, нам с Петькой что делать? Оставаться или собирать вещи?» «Я никого не прошу собирать никакие вещи». — ответил он быстрее, чем успел над ответом подумать. — Не спрашивай меня больше, Кира, я не могу тебе ответить. — Так собирать или не можешь ответить? Внезапно взъявилось Кира, чего раньше он за ней не замечал. — Иди лучшие уроки проверю, Петьки. — самым нелепым образом ответил Юлик и заперсал в мастерской. — Так и сидел там до наступления темноты и прихода Гавидона с мутной бутылью, не поев с самого утра. Спать решил внизу, чтобы не поднимать себя наверх, не было сил. Дошел до порашенной канатеонки, опустил тело на железную с набалдашниками койку и откинулся на спину, не снимая обуви. Сердце билось непривычно громко. Больно не было, но удары слышны были, отчетливо. Раньше он такого не замечал. Чтобы сердце билось, он... Не прикладывая усилий и не вслушиваясь специально, как работает в его теле бесперебойный мотор, знал все наперед, про все-все. Про Триш, Нору, Киру, Петьку, про Гведона, про Ваньку, про Ницу и Приз, про Джона, про Иуду, про самого Христа, про Фрауэльзу Эльзу Хоффман и про самого себя, маленького Хуана Шварца гвардии лейтенанта саперных войск, замкоменданта уютного немецкого городка с необычным названием Крам. И еще про то, что он сластолюбивый при Хуанито, никогда не станет академиком живописи. Юлик прикрыл глаза и вслушался, пытаясь нащупать взаимосвязь между отсутствием всякой боли внутреннего, и звучными мерными сигналами тукующего механизма. И нащупал. А нащупав, понял. Это было не сердце. Этот звук, звонкий и мерный, имел совсем другую природу, потому что металл бился, а камень, а своим бронзовым лошадиным копытом. Оттуда... Он сразу догадался и потукивало. Еще догадался, потому что теперь все было замечательно хорошо видно. Так он еще находился внизу, а бронзовый Фридрих и его конь уже возвышались над ним, перекрывая конской головой и кованым рыцарским шлемом пространство светящегося ярко-голубого неба.